долгой разлуки, где я пил и веселился с товарищами, где я нашел своего маленького друга, писаря Торна, много занимавшись со мной. И я поймал себя на том, что думаю о горе так, как будто я не исчезал отсюда на столько лет. Я заметил, что пою на ходу военную песню. Я вернулся на гор. Глава 3 Воск Я шел уже несколько часов и, наконец, вышел на узкую дорогу, ведущую городу. Я узнал ее. Но даже если бы и не узнал, то на указательном цилиндрическом камне, пасанге, прочел бы название города. И сколько еще таких столбов до его стен? Горийский пасанг равен примерно 0,7 мили. Эта дорога как и почти все на горе, была сделана на совесть. Она была рассчитана на то, что ею будут пользоваться сотни поколений. Горейцы мало думали о прогрессе в нашем земном смысле этого слова, но делали они все очень тщательно. Их дома были построены так, что они будут стоять вечно, пока шторма времени не сметут их с лица земли. И эта дорога не была главной. И хотя она была сделана тщательно, но слишком узко, и на ней едва могли разъехаться две повозки. По правде говоря, даже главные дороги к Горобу не шли ни в какое сравнение с теми дорогами, которые вели к крупным городам, например, вроде Ара. Но удивительно было то, что судя по обозначению на Пасангах, я находился довольно близко от города. А между тем, среди каменных плит дороги пробивалась Кое-где уже показались небольшие деревца. Видимо, здесь давно никто не ездит Шла уже вторая половина дня. И я, вероятно, был уже в нескольких часах ходьбы от города. Было еще светло, но птицы уже начали искать свои гнезда, а ночные насекомые уже завели свои нескончаемые трели. Тени легли на дорогу. Судя по теням от пасангов. Они устанавливались таким образом чтобы по их теням можно было судить о времени шел уже 14 й ан или по земному час сутки гор делились на 20 анов полдень 10 анов полночь 20 каждый ан делился на 40 инов минут а каждый н на 80 инов секунд я подумал стоит ли мне продолжать путь солнце скоро зайдет а ночной путь чреват многими опасностями, особенно для пешего. Ночью выходит на охоту слины, шестиногие животные с длинным туловищем, что-то вроде змеи изменить тигра. Я еще не сталкивался с ними, но следы видел. В ночном небе при свете трех лун гора бесшумно скользят крылатые хищники-угл. Это гигантские Теродактили, взлетающие сюда из дальних болот в дельте воска. Но самое страшное начиналось тогда, когда в ночи раздавался лай слепых, похожий на летучих мышей и родентов. Каждый из них был размером с небольшую собаку. Они охотились стаями. Им нужно было всего несколько секунд, чтобы обгладывать до костей свою жертву. Будь то зверь или человек. А главное, многие роденты были бешеными. Опасность заключалась в том, что я был вынужден идти по дороге в темноте. А с наступлением сумерек на нагретые солнцем каменные плиты выползает погреться змеообразные твари. Одним из них был многоголовый горейский питон Хит. Но он был менее страшен, чем свертельная идовитая желтая оранжевая змейка Ост, длина которой не более фута. Ее укус приводил к мучительной смерти через несколько секунд. И поэтому, несмотря на желание побыстрее попасть в короба, я решил сойти с дороги и, завернувшись в плащ, провести ночь в каменной пещере или в густых кустах, где я могу поспать в относительной безопасности. Теперь, когда я решил прервать путешествие, я вдруг почувствовал, что дико хочу пить и есть. Кроме одежды и оружия для меня ничего не было приготовлено. Я сошел с дороги и пошел по камням, осторожно выбирая путь И вдруг я увидел человека гигантского роста, согнувшегося под тяжестью огромной вязанки дров, которую он удерживал на себе с помощью двух веревок. Я сразу понял, что это член касты лесников. Эта каста вместе с кастой угольщиков поставляла топливо в города-гора. Груз, который нес человек, был огромен. С ним не справился бы ни один член другой касты, даже оин. Визанка была высотой в рост человека, а ширина достигала 4 футов. Я знал, что нужно умело распределить груз на спине, правильно натянуть веревки, но при всем искусстве все равно была необходима огромная сила. Члены этой касты формировали свое тело в течение многих поколений. Слабосильные люди уходили или умирали. Совет касты. Лишь в исключительных случаях разрешал переход в высшие касты, а в низшую переходить никто не хотел. Самой низкой и самой многочисленной на горе была каста крестьян. Человек подошел ближе. Лицо его закрывало спутанное светлое копна волос в которой застряли свечки и трава. Лицо было чисто выбрито, очевидно острым поваром, который был закреплен на самом верху вязанки одет он был в короткую руаную рубаху без рукавов с обшитыми кожей спиной и плечами. Ноги его были босы и черны от земли до самых колен. Я вышел на дорогу перед ним. «Тал!» – сказал я, подняв руку ладонью вверх. «Это обычное горийское приветствие». Грязный громадный человек с деформированным тяжкой работой телом стоял передо мной. Голые ноги твердо упирались в землю. Он поднял голову. Широкие глаза, бледные как вода, смотрели на меня сквозь гривну спутанных волос. Несмотря на его замедленную реакцию, я понял, что он удивлен моему появлению. Вероятно, он не ожидал встретить здесь кого-либо. Это озадачило меня. «Тал», — сказал он густым голосом, — мало похожим на человеческий. Я почувствовал, что он думает о том, сможет ли быстро достать свой топор. «Я не хочу причинять тебе зла», — сказал я. «Что ты хочешь?» — спросил он. Видимо, заметив, что на моем снаряжении нет обозначения эмблем. «Значит, я преступник, стоящий вне закона». «Я не преступник». Он мне не поверил. «Я голоден», — сказал я, — «и ничего не ел уже много времени». Я тоже голоден, и давно ничего не ел. Близко твоя хижина. Вопрос был лишним. Близился вечер, и значит лесник был рядом с домом. Солнце регулировало распорядок жизни на горе. Лесник наверняка возвращался домой с работы. Нет, ответил он. Я не причиню вреда твоему домашнему камню. Но у меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Я очень голоден. «Воин берет сам все, что пожелает», — сказал человек. «Я ничего не хочу забирать у тебя». Он взглянул на меня, и мне показалось, что легкая улыбка тронула его задубевшее лицо. «У меня нет дочери, нет серебра, нет хороших вещей». «Тогда я желаю тебе процветания», — засмеялся я, пропустив его вперед, а сам направляясь следом. Я прошел всего несколько шагов, когда его голос остановил меня. Слова было трудно разобрать, так как члены этой касты жили поодиночке и редко разговаривали. «В моей хижине есть только лук, чеснок, горох и репа», — сказал он. Вязанка высилась на его спине, как уродливый горб. «Сами царствующие жрецы не могли бы пожелать лучшего», — рассмеялся я. Тогда, воин, сказал лесник, идем и разделим мой ужин. Я очень благодарен, сказал я и не солгал. Даже принадлежа к низшей касте, в своем доме он по законам города был царем, так как здесь находился его домашний камень. Даже самый жалкий человек, который не смел поднять глаза от земли в присутствии члена высшей касты, презренный трус и предатель, в своем доме становился настоящим львом гордым, щедрым, милостивым, великодушным царем своего дома. Бывали случаи, когда крестьянин побеждал воина, если тот вторгался в его дом и осквернял домашний камень. В таких случаях крестьяне, да и все горейцы, дрались с мужеством и свирепостью горного ларла и не раз поля гора орошались кровью самонадеянных воинов. Лесник широко улыбался. Сегодня у него будет гость. Сам он говорил мало, так как не был искушен в этом искусстве и стеснялся произносить фразы, которые, по его мнению, были неграмотными. Но он будет сеять у огня до рассвета и не давать мне спать, слушая мои рассказы и разные сплетни о жизни на горе. Я знал, что для него важны не мои слова, а то, что я есть, и он не одинок. «Я Зоск», — сказал он. Я задумался, настоящее ли это имя или прозвище. Члены низших каст часто пользовались прозвищами, а настоящие имена применялись только в общине с друзьями и близкими. они думали, что могут предохранить себя этим от козни колдунов, которые могли наслать на них злые чары. Но я решил, что это его настоящее имя. «Зоск из какого города?» – спросил я. Его огромное тело напряглось, мышцы ног превратились в бугры. Та симпатия, которую я пробудил, в нём исчезла. Как пущенная из лука стрела или лист, сурованный ураганом. Зоск, — повторила из какого города? Города нет. Ясно, — сказал я. Ты из короба. И вдруг этот гигант вздрогнул, как от удара. Я почувствовал, что это примитивное существо боится. Он, без страха выходящий на Ларла с одним топором, почему-то испугался. Огромные кулаки, держащие веревки, побледнели. полени затряслись в вязанке. Я терл из короба. Зоск испустил нечленораздельный крик и отшатнулся от меня. Его руки выпустили веревку, и полени с грохотом посыпались на каменной плитой. Он повернулся и бросился бежать. Но оступившись, упал на топор, лежащий на дороге. Инстинктивно он схватил его. И с топором в руках вдруг вспомнил свою касту. Он встал на дороге в нескольких шагах от меня, сгорбившись, как горилла, стискивая топор в руках, тяжело дыша и стараясь подавить страх. Глаза его в упор смотрели на меня сквозь спутные пряди волос. Я не понимал его страха, но с удовольствием смотрел, как он побеждает свой страх, главного врага всех живых существ. И я воспринимал его победу над страхом, как свою собственную. Я вспомнил, как однажды я испугался в арах Нью-Хэмпшира, поддался страху и позорно бежал. Зоск выпрямился, насколько позволили ему деформированные кости. Он больше не боялся. Он медленно заговорил. Его голос был груб, но Зоск уже владел собой. Скажи, что ты не Терл из короба. Но я Терл Кэббет. «Я прошу тебя», — сказал Зоск. И голос его натреснуто зазвенел от сдерживаемых эмоций. Он умолял. «Скажи, что ты не Терл Кэббет». «Я Терл Кэббет из короба». Зоск поднял топор. Он казался игрушкой в его лопищах. Я знал, что он одним ударом может срубить дерево. Шаг за шагом он подходил ко мне, занося топор. Наконец, он остановился передо мной. Мне показалось, что я вижу слезы в его глазах. Я не двигался и даже не собирался защищаться. Почему-то я был уверен, что Зоск не ударит. Он боролся с собой. Его простое лицо исказило гримасово, в глазах застыла мука. «Пусть царствующие жрецы простят меня!» – вскричал он. Он отбросил топор, который зазвенел на каменных плитах. Зоск опустился на землю и сел, скрестив ноги. Его большое тело сотряслось от рыданий. Огромные руки обхватили голову, слышались низкие гортанные стоны. в Такие моменты с человеком говорить нельзя, так как горейцы считают, что когда человек скорбит, ему нельзя мешать. Считалось, что каждый может любить, но не каждому дано искренне скорбить. И я пошел, забыв голод и жазду, так все опасности ночного путешествия. Я должен прийти в короба на рассвете. Глава 4. Слин. Я шел в темноте, направляясь к городу, стуча по камням-копьем, чтобы не сбиться с дороги и отпугнуть змей. Это было кошмарное путешествие и глупое. Потому что глупо было идти сквозь ночь, подвергая себя бесчисленным опасности И все только потому, что я не мог позволить себе отдохнуть, пока снова не поднимусь на высокие мосты Короба. Разве я не Терлес Короба? Разве нет такого города? Каждый пасан говорил, что есть такой город. Он в конце этой дороги. Но почему дорога так пустынно запущена? Почему по ней никто не ездит? Почему так странно вел себя Зоск из каста лесников? Почему на моем щите, шлеме, одежде нет гордых символов города Корова? И тут я вскрикнул от боли Два клыка вонзились в мою игру. Змея Ост, понял я. Клыки держались крепко. Но это оказалось хищное растение, которое высасывало кровь из жертв. Я наклонился, вырвал растение из почвы и отбросил его на обочин Оно извивалось на земле, как змея. Затем я вырвал шипы из ноги. Это растение жалит, как кобра, втыкая свои шипы в тело жертвы. Оно действует, как насос, высасывая кровь для питания. Я порадовался, что это не был укус ядовитого оста. Три луны, наконец, пробились сквозь густые облака. Я взглянул на вырванное растение, и в серебристом свете лун было видно, что моя кровь смешалась с соком растения и окрасила его в темный цвет до самых корней. Обычно эти растения выпалывают с обочин дорог и вообще тех мест, где живут люди. Оно опасно для детей и небольших животных, но даже взрослый человек, Попав в заросли этих растений, имеет мало шансов остаться живым. Я приготовился идти дальше. Свет лун сделал мой путь намного легче. Я спросил себя, почему бы мне не найти укромное местечко на ночь. Я знал, что это было бы разумное решение. Но я не мог этого сделать. Тысячи вопросов жалили мой мозг, но я боялся отвечать на них. Только мои собственные глаза и уши могли рассеять мои страхи. Я боялся узнать правду, но я должен был узнать ее. А правда лежала в конце этой дороги. Вдруг до меня донесся запах, очень похожий на запах хорька или ласки, но значительно более сильный. Я застыл, насторожившись. Я стоял, не двигаясь, незаметно поворачивая головой и осматривая камни и кусты возле дороги. Мне показалось, что я услышал глухое рычание, а затем вновь наступила тишина. Животное, наверное, тоже замерло, чувствуя меня. Скорее всего, это был слин. Хорошо, если молодой. Я решил, что он не охотился за мной, иначе я не почувствовал бы его с подветренной стороны. Я стоял неподвижно 6-7 минут и затем увидел его, пробирающегося по дороге на шести коротких ногах, длинное покрытое шерстью тело ящериц, вытянутый нос, унюхивающий дорогу. Я облегченно вздохнул. Это был молодой слин, не более 8 футов длиной. У него не было терпения опытного зверя. Если он заметит меня, то, конечно же, нападет с шипением и рычанием. Но он исчез в темноте, так и не заметив меня. Это был очень молодой след Он в своей самонадеянности не обратил внимания на слабые следы, которые довольно часто в хищном и жестоком мире гора означают границы между жизнью и смертью. Я продолжал свой путь. Черные клубящиеся тучи вновь закрыли три луны. Начал усиливаться ветер. Я видел тени огромных деревьев Калана, которые качались ночи. Их листья шелестели на метру. Мне показалось, что собирается дождь. Где-то вдали сверкнула молния, а через несколько секунд донеслись раскаты грома. Чем быстрее я шел, тем больше нетерпения охватывало меня. Мне казалось, что я должен уже видеть огни города. Ветер все усиливался. Он раскачивал деревья, грозя вырвать их с корня. При вспышках молний я пытался рассмотреть надписи на посанках. Да, все правильно. Я должен был видеть огни короба. Но я не видел ничего. Город был погружен во мрак. Почему не горят огни на высоких мостах? Почему не светятся разноцветными огнями окна цилиндров? Ведь по свету в окнах можно определить, чем занимается в этот час хозяева. Болтовнёю, ужином, любовью. Почему огромные маяки на стенах города не горят, созывая танцменов, вышедших на дальнюю охоту? Я стоял у камня, пытаясь понять всё это. Я был в полном смятении. Теперь, не видя огней города, я вдруг понял, что не видел огней окрестных деревень, факелов любителей ночной охоты наслинов. Да ведь... К этому времени меня уже несколько раз остановили бы ночные патрули. Ужасные молнии рассекали темное небо, выхватывая из мрака отдельные куски реальности. Чудовищный грохот оглушил меня. Начиналась буря. Ледяной дождь сёк мое лицо. Мгновенно я промок до нитки. Ветер рвал тунику. Я был ослеплен яростью бури. Глаза заливал водой. Огненные хлысты молнии обрушивались на окружающие холмы, то на мгновение освещая их ослепительным светом, то вновь погружая в беспросветный мрак. Огненный столб ударил прямо в дорогу в 50 ярых передо мной. В мгновение он стоял, как гигантское искривленное огненное копье, а затем рассыпался искрами. Копье ударило передо мной. Это мог быть знак царствующих жрецов, запрещающий мне идти дальше. Но я пошел вперед до моста, куда вонзилось копье. Несмотря на ледяной ветер и дождь, я почувствовал через сандали тепло нагретых камней. Подняв глаза к небу, я вскинул щит и меч и крикнул в бурю. Мой голос утонул в грохоте разбушевавшейся стихии, в завываниях ветра, который рвал на мне одежду. «Я иду в короба!» — крикнул я. Но едва я сделал следующий шаг, Как увидел Слина, на этот раз вполне взрослого, 19-20 футов длиной. Он приближался ко мне, стремительно и бесшумно. Уши его прижимались к вытянутой голове. Шерсть блестела от дождя, клыки были обнажены, а огромные глаза горели жаждой убийства. Странный звук вырвался у меня из груди, дикий хохот. Это была опасность, которую я мог видеть, с которой мог бороться. С той же яростью, что и Слин, я бросился вперед, а когда заметил его прыжок, выставил вперед копье с широким острым. Мою левую руку схватили острые клыки, а затем я полетел на землю, когда рычащее от ярости и боли тело обрушилось на меня. Я выдернул руку из ослабевших челюстью зверя. При следующей вспышке молнии я увидел же, что Слин злобно грызет деревянный древко копья, воткнувшийся ему в живот. Его глаза уже подернулись дымкой. Моя рука была вся в крови, но это была в основном кровь слина. Я пошевелил пальцами, все было цело. Следующая молния выхватил из тьмы уже мертвого слина. Невольный дрожь прошла по моему телу, не зная, что вызвало ее. Холод или дождь, или же вид длинного, покрытого шерстью слина, лежащего у моих ног. Я попытался вытащить копье но оно застряло между его ребрами. Тогда я, хладнокровно вытащил меч и, разрубив тело зверя, вытащил копье. После этого я, подражая охотникам на слинах, вырезал сердце животного и съел его. Они считали, что сердце слина приносит счастье. Для меня утолить голод тоже было счастье Правда считалось, что сердце Ларла приносит больше счастья, чем сердце слина. Коварного и жестокого животного. Но выбирать не приходилось. Ведь я убил самого опасного хищника. Я рассмеялся. Неужели ты, его брат ночи, думал остановить меня на дороге в Караба? Как глупо было с моей стороны считать, что между городом и мной встал просто Слин. Я смеялся, думая о самонадеянном животном. Но откуда ему могло быть известно, что я терл из и возвращаясь в свой город? Есть на горе пословица. Человека, который возвращается домой, остановить нельзя. Неужели Слин не знал этой пословицы? Я покачал головой, сознавая, что мне в голову лезет всякая чушь. Может, я немного опьянел от убийства от первой пищи за долгое время. Затем, хотя я считал это глупым суеверием, я решил совершить горейский ритуал над кровью. Набрав в ладони горячую кровь, я выпил ее, а затем набрал еще пригоршню. После этого я стал ждать вспышки молнии. Считалось, что нужно взглянуть на свое отражение в крови. Если оно черное и переливчатое, то человек умрет от болезни, а если отражение четкое и алое, то погибнет в бою. А если из крови на вас взглянет старое лицо с седыми волосами, то вы проживете долго в мире и покое, окруженной большим семейством. Молния сверкнула, и я взглянул на кровь. В это короткое мгновение я увидел в поверхности странное лицо, похожее на золотой круг с овальными глазами. Лицо, которое я никогда не видел. Оно вселило суеверный страх в мое сердце. Воцарила тьма. Затем снова сверкнула молния. Я взглянул на кровь, одновременно желая и страшаясь увидеть жуткое лицо. Но передо мной была гладкая алая поверхность. Кровь слина, которого я убил на дороге в коробах. Там не было даже моего отражения. Я выпил кровь, закончив ритуал. Затем я тщательно вытер копье, а мокрую густую шерсть слина его сердце прибавило мне мужества. «Благодарю тебя, брат ночи», — сказал я мертвому зверь. Увидев, что в вогнутости щита собралась дождевая вода, я с большим удовольствием выпил ее. Глава 5 Долина Короба. Теперь мне пришлось карабкаться наверх. Дорога была знакомой. Длинный, довольно пологий подъем. За перевалом лежала долина Короба. Это была дорога, по которой шли караваны вьючных животных и носильщики, напоминающие бедного Зоска. Дорога, по которой можно было идти только пешком. Короба лежал в окружении зеленых холмов и был расположен в нескольких сотнях футов над уровнем пролива Танбер и таинственного огромного пространства воды, которое Корабан не был так удален от внешнего мира, как, например, Тентис, расположенный высоко в горах Тентис. Но он не был и равнинным городом, как роскошный Ар. Или прибрежным, как шумный, беспорядочный город-порт Кар у пролива тандер Ар был прекрасным величественным городом, который уважали даже враги. Тентис гордился свирепой красотой гор Тентис, а пор Кар хвастался широким проливом Танбер, как своей сестрой, и этим могучим загадочным морем. Я же самым прекрасным считал свой город. Его стройные цилиндры мягко вонзались в небо среди зеленых холмов, и это и производило неизгладимые впечатления. Древний поэт, воспевая города-гора, назвал Короба утренними башнями. Иногда его и теперь так называют. А само слово Короба Было весьма обычным. На древнегорейском языке оно означало деревенский рынок. Буря не прекращалась, но я не обращал на нее внимания. Вымокший, замерзший, я карабкался наверх, прикрываясь щитом от ветра. На перевале я остановился, протер глаза и стал ждать, когда вспышка молнии осветит мой город, который не видел столько лет. Меня тянул мой город. Я жаждал встречи с отцом великолепным Мэтью Кэббетом, администратором Короба, со всеми моими друзьями, с гордым Терлом, моим учителем фехтования, милым застенчивым маленьким писарем Торном, который даже сон и еду считал досадными помехами в своих занятиях по изучению древних свитков. Но больше всего я жаждал встречи с Толеной, той, которую я любил больше всего на свете, за которую сражался на свете цилиндр справедливости который тоже любил меня, с тенмоволосой прекрасной Толеной, дочерью Марленуса, бывшего у бара города Ар. «Я люблю тебя, Талена крикнул я. И когда этот крик сорвался с моих губ, небо раскололо ослепительным вспышком молнии. Вся долина среди холмов стала ослепительно белой. И я увидел, что она пуста. Короба исчез. Город исчез. После молнии все погрузилось в непроницаемый мрак, и ужасающий грохот наполнил меня ужасом. Снова и снова вспыхивали молнии, каждый раз погружая меня во тьму. Снова и снова странные удары грома грохотали на